Подарки. «Быть щедрым значит давать больше, чем ты можешь». Джебран Халиль Джебран Иф Аман Отец Александр при случае помогал материально. Делал это незаметно, например, положив деньги в книгу, лежащую на столе. Из своего толстого портфеля часто извлекал маленькие подарки, причем ему всегда удавалось найти как раз то, что вам было нужно. Это был еще один знак внимания, который оказывалось каждому. Светлана Архипова Вспоминаю, как в восемьдесят году мы с детьми переехали на Преображенку. Собираясь устроить новоселье, я отважилась сделать моим друзьям-гостям подарок, попросить отца Александра приехать и осветить наш новый дом. Поехала в новую деревню и, запинаясь, озвучила свою просьбу. И в ответ услышала «Конечно, приеду». Столько лет молились. Этот день был чудесным, одним из самых счастливых в моей жизни. Но я не буду писать о нем, а скажу только, что после освящения, кто бы к нам ни заходил, много раз бывавший у нас или попавший к нам впервые, сразу у двери расслабленно приседая произносили «Как у вас хорошо!» Они задерживались гораздо дольше, чем собирались пробыть, забывали свои вещи и умиротворенные уходили. До этого события, как правило, все свои вещички забирали с собой. В тот день отец Александр подарил нам часы, которые до сих пор ходят. Марианна Вехова Однажды я ждала отца Александра в церкви. Он только что отпел покойника, и родственница этого покойника сунула в карман отцовской рясы свернутую красненькую — десять рублей. И ушла. Отец оглянулся, поискал глазами и увидел в углу совсем маленькую сгорбленную старушку. Она поймала его взгляд и засеменила к нему, сложив ковшиком ладошки. Благословить, батюшка!» Он ее благословил и спросил. Я стояла совсем рядом, поэтому услышала. «Ну как, не удалось спрятать пенсию?» Отнял сын. Отнял, батюшка. Да что ж ты не спрятала у какой-нибудь подружки? Ведь мы уговаривались. А как я спрячу? Он ведь сын. Еще убьет с пьяну. Он ведь ждал, когда пенсия придет. Ну и как ж ты теперь? Без денег? Без денег, батюшка. На вот тебе десяточку. Только сыну не показывай. Тихонько у подружки поешь, что купишь. Не покажу, батюшка. Он сразу отберет. Отец Александр сделал мне выговор, что я не наряжаюсь, хожу в одном и том же неинтересном костюме. «Так можно разонравиться мужу», — предупредил он. «Мужчины любят глазами и стремятся к новому. Надо менять свой облик, покрасить волосы в...» Он прищурился и критически поглядел на меня, склонив к плечу голову. «В рыжий цвет, с черными глазами будет неплохо». «И косметику надо употреблять. Косметика из дурнушек делает красавец, а вам ведь совсем немного надо подкрасить лицо, чтобы не быть такой бледной». Он мне вдруг всучил тысячу рублей, чтобы я купила себе красивое платье. Я сказала, «Да когда же я смогу вам вернуть такую сумму?» Он ответил, «Не думайте об этом. Когда опубликуете свои взрослые вещи, получите гонорар, тогда и вернете». Михаил Завалов Приезжая в гости, отец Александр привозил еду, цветы, подарки. Он дарил себя и свое с каким-то избытком. Вот однажды моя жена Оля с дочкой Катей шли с ним из новой деревни к станции. И он сказал, «Давайте заглянем в детский мир. Мне надо купить подарок ребенку на именины». Собирался к кому-то в Москву. Они зашли, выбирали игрушки, а потом батюшка посмотрел на Катю и спросил, «Ну, а тебе чего купить? Выбирай, что хочешь». Маленькая Катя осмотрела игрушки и, конечно, выбрала самую дорогую куклу. Несмотря на Олин протест, отец, но у нее же не именины, он, как балующий ребенка дедушка, эту дорогущую куклу купил. Он любил дарить лампы, светильники, часы — символ времени. Подарил лампу совесть с рожицей и качающей на пружинке головой. Дочка с подружкой смотрели, как она неодобрительно мотает головой в мистическом ужасе. Иногда подкидывал денег, делая это тактично, но и настойчиво, так что трудно было протестовать. Однажды, проходя по церковному двору, он зовет меня и быстро дает какой-то конверт и со словами «это вам от Микки Мауса», убегает дальше, прежде чем я обнаруживаю, что там деньги. А как щедро он дарил или давал почитать контрабандные книги, которые сам же ценил на вес золота. Однажды у него венчались наши знакомые, и он вдруг срочно позвал Олю, дал ей ключ от домика и попросил вынуть из кармана его пиджака кошелек и купить большую икону в ящике, дорогую по тем временам, кажется, двадцать пять рублей, что требовалось при венчании. Он не хотел напрягать этим жениха и невесту ни о чем не подозревающих, а видел он эту совершенно незнакомую ему пару в первый и последний раз. Григорий Зобин У отца было одно свойство. Он отвечал на все вопросы, и в его ответах всегда открывалось неизмеримо большее, чем мог ожидать человек. Так было и со мной. Я не могу сказать, что сразу вышел из своего тупика, но в этот день в моей жизни наметился поворот на 180 градусов. Инципит Вита Нова. Начинается новая жизнь. На прощании батюшка подарил мне новенький альбом средневековых миниатюр. На обложке его рыцари, идущие в бой. Сейчас он мне особенно дорог. Своим подарком отец словно бы хотел мне сказать, что такое жизнь христианина. Леон Измайлов. Мы с женой были в Ялте осенью 1990 -го года, и нас один приятель повез под форос. И вот там, на самой верхотуре, на горе над морем, зашли мы в церковь, только-только отреставрированную. Еще, кажется, и не до конца. Я подумал, как хорошо здесь, над морем, как красиво. И пусть его в этой церкви помянут. И написал на бумажке про Александру Биенной и протянул бумажку женщине за свечным ящиком. Она взяла бумажку, прочла и заплакала. Говорит, я знала отца Александра, я его статью в газете прочитала и написала ему письмо, а он не ответил и книжку свою прислал. Владимир Илюшенко В мае 1989 года мы праздновали свадьбу сына. Присутствовал отец Александр. Он принес в подарок плетеный деревянный абажур и сказал, что его можно использовать и как шляпу. Мы как раз сдвинули бокалы, и он спросил нас, а почему люди чокаются? Не ожидая ответа, сказал: Люди чокаются в силу того, что это символически заменяет питье из одного сосуда. Сдвигаются сосуды, и получается как бы один. Мы пьем из общего. Кстати, поэтому на похоронах это не принято, ибо человек, который с нами не присутствует, не может с нами пить из одной чаши. Анна Корнилова В 1985 году отец Александр подарил Марии Витальевне ЮП. на день рождения, а оба они родились 22 января, новый завет, принадлежавший покойной Елене Семеновне с надписью, за которой стояла целая жизнь. «Дорогой Маруся, мамин Новый Завет, в знак нерушимой связи между нами. 22 января 1985 -го года». И действительно, она была рядом с ним с его раннего детства и до конца его жизни, не считая восьми лет, проведенных ею в тюрьме, лагере и ссылке, и принимала большое участие в его делах и житейских заботах. И даже упокоились они рядом, слева от алтарной части церкви Сретения Господня, в новой деревне. Владимир Купченко Открытка с изображением Богоматери и надписью «В память!» 26 декабря 1973 года, А, датирует день моего крещения, состоявшегося в храме отца Александра, близ города Пушкина. По пути от станции к новой деревне я заблудился, и мы явились только к концу службы. Я успел заметить, с каким пиететом подходили к руке батюшки местные старушки, была и городская по виду молодежь. Крещение состоялось в какой-то комнате, делалось это тайно, иначе предписывалось регистрации и сообщение по месту работы. Отец Александр сам надел на меня цепочку с крестиком, тоже его подарок.